Чейд предпринял еще одну попытку сбыть хотя бы часть своего товара колонистам с расположенной неподалеку от Раша-5 планеты с любопытным названием «Мир Миллера». Но на этот раз он поступил осмотрительнее. Приземлившись неподалеку от поселка колонистов, посреди снежной равнины, чейт не стал опускать трап, а поеживаясь от холода, занял место в проеме люка. Когда вокруг него образовалось кольцо примерно из двух десятков снегоходов, Чейт очень осторожно поинтересовался: "Ребята, священное писание никому не нужно?" "Ты что, сдурел?" Недоумевающе уставился на него колонист, одетый в распахнутую на груди шубу из серого синтетического меха. "Понятно", коротко кивнул Чейт и захлопнув люк, направился в командный отсек промоча по пути проклятия в адрес святых отцов, которым было все равно, чем торговать, что водкой, что священным писанием. Покинув мир Миллера, он направился в сторону ближайшей пересадочной станции, чтобы немного передохнуть, потратить суточные, а заодно попытаться разузнать у таких же, как он, разъездных торговцев, в каких секторах лучше всего идет религиозная литература. Пересадочная станция Ду-Боб висела в пространстве на пересечении нескольких оживлённых космических трасс. Соответственно и размерами она была значительно больше той, где Чейт потерял свой корабль, и обслуживание на ней было несравнимо лучше. В третьем посадочном доке, куда был направлен алексий 132, уже стояло десяток кораблей. Но Чейту не понадобилось много времени для того, чтобы узнать в одном из них катер угнанный у него на станции лукко. Тем более, что похитители даже не сочли нужным изменить его название, и на борту корабля по-прежнему красовалась аккуратная надпись «Элла». Вне себя от охватившего его возбуждения Чейт вбежал в комнату дежурного подоку. «Получите ваш посадочный талон», – в руку Чейта легла пластиковая карточка с номером места, занятого Алексием 132. Есть еще какие-то проблемы, уважаемый? На чей-то выжидающе смотрели три черных внимательных глаза. Станцию Дубоб обслуживали четырехрукие верки, которые были куда смышленнее, проворнее и исполнительнее ленивых гудкадов, умудряющихся спать даже на ходу. «Кто прилетел на этом корабле?» спросил чейт, указав на Эллу. Смышленый верк Выдерживал паузу до тех пор, пока чейт не вытащил из кармана и не показал ему краешек кредитной карточки. «Галактик-экспресс?» – уточнил дежурный. «Точно!» – кивнул чейт – «и на ней полно федерал-марок, которыми я не прочь поделиться». «На Элли прилетел Финиец», – ответил Верк. «Прибыл два дня назад и с тех пор не вылезает из бара». «Он один?» На корабле кроме него больше никого не было. Но вместе с ним в док вошел корабль еще одного финица. Захрап. Восьмое место в доке. Отлично. Чейт вставил кредитную карточку в контрольную прорезь кассового аппарата. Верк вогнал свою кредитку в соседнюю щель и проворно набрал свой кодовый номер. После чего с карточки чейта на счет дежурного по доку перетекли 10 федерал-марок. Неделю назад Финиец угнал у меня Эллу на пересадочной станции Луко. При упоминании чьей-то неблагополучной станции Верг презрительно оттопырил нижнюю губу, продемонстрировав два широких желтых резца. Я попытаюсь уладить дело миром, но если Финиец заупрямится, придется вызывать патруль. Когда я получу свой корабль назад, то само собой не забуду и той помощи, которую ты мне оказал но если к прибытию патруля Эллы в доки не окажется, то у тебя, друг мой, возникнут большие неприятности». Дежурный по порту радостно улыбнулся и быстро кивнул. Верки отличались способностью схватывать на лету все, что касалось их личной выгоды, а ухватив что-то, держали так крепко, что не вырвешь. Поэтому можно было быть уверенным в том, что дежурный ни под каким предлогом не выпустит Эллу из дока до тех пор, пока не получит обещанных Чейтам денег. Зная, что финицы отличаются с балмошным нравом и взрывным темпераментом, Чейт, прежде чем идти в бар, засунул за пояс тяжелый разводной ключ, одолженный Верком. В баре, который на станции Дубоб был отделен от обеденного зала высокой полупрозрачной перегородкой, Находилось довольно-таки много народу. Почти все столики были заняты, да еще человек 10-12 расположились возле стойки на высоких вращающихся креслах. Окинув помещение взглядом, Чейт сразу же выловил из общей массы отдыхающих две грузные фигуры знакомых ему финийцев. Как и в обеденном зале на станции Луко, их столик был завален грязной посудой с остатками недоеденной пищи и пустыми бутылками. Должно быть, финицы так быстро поглощали спиртное, что за чистотой их столиков не могли уследить даже прибирающиеся в зале проворные верки. Поправив за поясом разводной ключ, Чейт решительно направился в сторону столика финицев. «Простите, уважаемый, но мест в зале нет», – перехватил его по дороге вверх в белом накрахмальном переднике. «Если вы соизволите подождать пару минут, я с друзьями». Чейт взглядом указал на двух пьяных финийцев. «Оу, ваши друзья ждут вас уже третий день!» С едва заметной иронией заметил Верк. «Я сейчас принесу для вас стул». Верк со стулом подоспел как раз к тому моменту, когда Чейт подошел к столу, за которым сидели финийцы. Улыбкой поблагодарив Верка, Чейт присел на самый краешек стула, готовый в любую минуту вскочить на ноги и выдернуть из-за пояса свое оружие. Один из финийцев спал, уронив голову на сложенные на столе руки. Другой тупо рассматривал стоявший перед ним бокал, наполненный до половины какой-то жидкостью янтарного цвета. С одинаковым успехом это мог быть коньяк, виски, малогорийское бренди или жидкость из дюзовых охладителей. При появлении за столом третьего человека относительно более трезвый финиц нашел в себе силы приподнять голову и повернуть ее в сторону вновь прибывшего. — Привет! — улыбка чей-то была похожа на хищный оскал волчицы, готовый защищать свой выводок даже ценой собственной жизни. — Здорово! — почти не раздвигая губ, буркнул финиц. — Не узнаешь? — зловеще спросил чейт. Финиец отрицательно мотнул головой. «А следовало бы!» Подавшись вперед, Чейт приблизил свое лицо к небритой физиономии Финица. «Мы с тобой совсем недавно виделись!» «Под так оу юкана!» выдал собеседник Чейта длинное финицское ругательство. «Ничего не помню!» Финиец тряхнул головой, разметав по сторонам свою могучую седую гриву, и провел ладонями по лицу. «Прости, брат, что-то я поплыл. Нужно в себя прийти». Одним быстрым, уверенным движением, подобно хирургу, отсекающим воспаленный аппендикс, Фениц поднял стоявший перед ним стакан, наполненный неопределенным содержимым насыщенного желтого цвета, и опрокинул его себе в глотку, после чего, откинувшись на спинку стула, могуче рыгнул. Чейт с тоской подумал, что после этой дозы Финиец завалится спать на стол рядом со своим приятелем. Но к его удивлению, вместо этого глаза Финица несколько прояснились, и в них даже появился слабый проблеск разума. Прищурившись, Финиец наклонился вперёд и внимательно всмотрелся в черты лица сидевшего перед ним человека. «Всё, теперь я тебя узнал». Уверенно заявил он и по-приятельски хлопнул Чейта по плечу широкой ладонью. «Ты тот землянин, с которым мы пили на луко. Вот только, прости, приятель, имени твоего я что-то не припомню». «Чейт А!» – напомнил Чейт. «Точно!» – еще больше обрадовался финиец. «Чейт А!» «Кто из вас мой катер угнал?» – перешел к делу Чейт. «Или вы действовали заодно?» Элку-то? Ха-ха! Финица радостно соданул кулаком по столу, так что вся стоявшая на нем посуда, подпрыгнув, звякнула. «Да ты чего, чейт Ты же ее нам с братаном сам на время одолжил». «Как это одолжил?» – подозрительно прищурился чейт «С чего это вдруг?» «Ну, помнишь, мы вместе сидели и пили». «Ну, допустим, помню», – кивнул Чейд. Что-что, а начало попойки с финицами он прекрасно запомнил но потом речь зашла о том, что нам с братаном нужен кое-какой груз. Финиц заговорчески подмигнул чейту. Срочно перебросить в соседний сектор. А я посетовал на то, что моя галоша с богом уже ни на что не годится. Не знаю, говорю, как я до луко на ней дотянул. Ну ты и говоришь, возьмите, мол, мою элку, если быстро туда-сюда смотаетесь. Мне говоришь, ты всё равно ещё два дня здесь сидеть, клиента дожидаться. Ну что, не помнишь? Чед поджал губы и настороженно посмотрел на Финица. «А ты часом не врёшь?» – с сомнением спросил он. «Да на кой мне врать-то?» – возмущённо взмахнул своими огромными руками Финиц. «Ты же сам мне и ключи от катера, и посадочный талон отдал. А если не веришь, можешь у Гудкадов с Луко спросить. Мы с братаном ровно через день на станцию вернулись, а тебя к тому времени и след простыл». Говорят, улетел ваш друг с каким-то монахом. Мы у тамошних гудкадов еще и сообщения для тебя оставили, чтобы знал, где нас искать. — Да? — чей-то задача на почесал пальцем висок. — А как же вышло, что дежурный по доку отдал мне ключи и посадочное удостоверение с твоего «с Богом»? — Так это мой братан придумал? — финис звучно хлопнул рассыпыренной пятерней по спине своего спящего брата. «Оставь, — говорит, — ключи, а то вдруг парню куда смотаться приспичит!» Чейт озадаченно хмыкнул. Он совсем не так представлял себе беседу с финицами, а потому и не был готов к подобному повороту событий. «И что теперь?» — спросил он у своего собеседника. «А что теперь?» финиц отставил ногу в сторону и запустил руку в бездонный карман своих серых бесформенных штанов. «Держи!» — он протянул Чейту магнитный ключ и посадочный талон. «Спасибо, приятель. Выручил ты нас в тот раз. Если б не твоя Элка, пропал бы товар». «Да не за что!» – несколько смущенно улыбнулся Финицу чейт «Я, собственно, здесь случайно оказался?» «Слушай, а давай-ка выпьем!» – неожиданно предложил Финиц. Но тут уж чейт решительно отказался. Дело у него теперь было не в проворот. Деликатно уклонившись от сердечных объятий пьяного, но честного финица, желавшего расцеловать своего старого друга, не весь какими судьбами объявившегося на станции Дубоб, Четь поднялся из-за стола и удалился в обеденный зал, по пути размышляя о том, не начать ли после такого случая верить, если не в божественное провидение, так хотя бы в судьбу.